что разговаривать со мной и отвечать на мои пустенькие, раздражительные вопросы она могла лишь вроде как, когда отвечает маленькому ребенку на какой-нибудь его детский, неотвязный вопрос, чтоб отвязался. Я это вдруг понял, и мне стало стыдно, но я уже не мог отвязаться.